Глава 38 восьмая молчала уже третий день. И это, черт возьми, настораживало. Зачем тянуть с ответом, который так всем прекрасно известен? Дело лишь в формальности. Озвучить его. Черт с ней. Она просто тянула время, чтобы досадить мне, но не понимала, что промедление мне только на руку. Я все время мысленно возвращался к разговору с Пиромом. Вновь и вновь видел строки на панели формуляра, как я должен поступить. И если я активирую документ, я навсегда ее потеряю. А если утаю, буду чувствовать себя последней мразью, я и так во всем не прав. Со вторым спорила совесть. С первым самолюбие и, увы, отчаяние. Активировать. Самое верное решение и, увы, самое невыносимое. Но только тогда, когда верну ее. Это мой единственный козырь. Если Теннелу станет известно хоть что-то, он просто избавится от нее, заметет все следы, и это будет самым разумным. Я активирую. Поступлю по совести. Теперь становилось почти смешно. Это решение будет твердым до тех пор, пока не придет время его осуществить, но когда наступит этот момент, боюсь, благородство может меня и изменить. Я постоянно вспоминал ее прикосновение тогда, в столовой. Вспоминал ее запах, сбивчивое дыхание. В тот момент я был готов наплевать на императора, на весь мир, лишь бы не отпускать ее. Сколько раз я воображал, как она приходит сама, целует, как любимого мужчину, жмется к груди, оставляет после своих прикосновений горящие следы, легкое касание, которое стоит тысячи прикосновений, чужих прикосновений. Морган протиснулся в двери кабинета, неловко кланяясь. Вовремя. «Еще пара минут, я начну сходить с ума». Я дал ему должность одного из секретарей. Его вид все еще вызывает у меня улыбку. Длинный и тощий. Казалось, будто мантию нацепили на допотопную швабру. В кителе он выглядел более ладным. Сколько ему? Кажется, девятнадцать. Еще вся жизнь впереди. Мальчишка возмужает и окрепнет, ней с мантией. Я ценил каждое приветливое лицо. А Морган мне предан. К тому же еще и благороден. Ему никогда не нравилась военная служба. Это отец за него просил. Мальчишка выпрямился и замялся у дверей. «Ваша светлость там, в приемной, ваша жена». «Наконец-то». Я кивнул. Морган хотел было выйти, но я остановил его. «Пусть Верея подождет». Ждал я, подождет и она. «Как тебе дворцовая служба, Август?» Мальчишка улыбнулся. Его острое вытянутое лицо стало похоже на забавную мордочку. «Это большая честь, ваше сиятельство!» «Твой отец доволен?» Мальчишка кивнул. «Конечно, ваше сиятельство! Он твердит только о том, что я должен оправдать ваше доверие!» «Я уверен, ты не разочаруешь ни меня, ни своего отца!» Морган снова кивнул и залился краской. «Я буду стараться, ваше сиятельство!» Я расспрашивал еще о многих глупостях. Морган мялся у двери, явно желая поскорее выйти, потому что вопросы порой казались ему неудобными, особенно о приятельстве торна. Мальчишка заливался краской до корней волос. Наконец я отпустил его и закурил. Хотелось чем-то занять руки. Я видел, как Морган открыл перед дверей дверь, и она вошла, неспешно, с достоинством, прямая и гордая, как ее проклятый отец. Я выпустил струю дыма, пристально глядя на нее. Я тебя слушаю. Она презрительно повела бровями. Тебя, конечно, интересует только одно. Я старался держаться, хотя уже чувствовал, как внутри все пылает. И ты об этом знаешь. Я кивком указал ей на стул. Верея покачала головой. Это лишнее, я не займу много времени. Итак, ты не передумал? Я медленно покачал головой. «Я редко меняю решение». Она кивнула. «Что ж, в таком случае ты должен узнать, что я согласна». Я бы засмеялся, но это было не смешно. Она блефует грубо, порывисто, отчаянно. Что она ждет от меня? удивления, Радости? Признание в том, что она переиграла меня? Хорошо. Я старался быть предельно невозмутимым. День можешь выбрать сама. Она сделала шаг вперед, оперлась о столешницу ладонями, склонилась к самому моему лицу. — Я, ты и твоя наложница! — прозвучала приглушенно и интимно. Наверное, ей так казалось. Я кивнул. Именно так. Вера я долго стояла молча, будто подбирая слова, но не находила нужные. Наконец отстранилась, развернулась и поспешно вышла. Я даже не хотел предполагать, о чем она думает. Это ее личный капкан. Самое поганое, что эти глупые расшаркивания ничего не меняли. Я, как мог тянул Время, играл по правилам вирея, но Торн не мог меня по-прежнему ничем порадовать. Она как сквозь землю провалилась, куда старик ее упрятал. Я бы уже не скрывая с носом землю, если бы не опасался его угроз. Все было бы намного проще, если бы он грозил советам высокородных. Значительно проще. Я бы вынудил его выдать Эмму совету. И сам бы старик оказался в дураках. Но он не идиот. Лишь бы Торн принес хоть какие-то известия. Пока он с душой делает лишь одно дружеское одолжение. Водит мальчишку Моргана по борделям. И то больше по своим причинам все еще мучается. чертово парящая дева! Я не столько слышал, но высокородному путь в бордель заказан, по крайней мере официально. Правда, Мария Кара это никогда не останавливала. Все знают, но не пойман, не вор. А с такими стараниями и чувством вины Торна мальчишка Морган скоро станет развратнее Мария Карра. и вернулась без доклада. Я лишь слышал, как Морган робко пытается ее остановить. Он вбежал следом и умоляюще смотрел на меня, будто оправдываясь. Он не виноват. Как ни крути, Верея в своем доме. Она неспешно подошла к столу, коснулась белыми пальцами полированной столешницы. «Ну как? Ты уже готовишься к нашей дивной ночи? Это будет сегодня!» И вдруг она наклонилась, взмахнула рукой, и я услышал хлесткий звук пощечины. Удар разлился мелким покалыванием. Я прежде услышал, чем почувствовал. Инстинктивно проводя пальцами по щеке, я посмотрел в ее горящие от гнева глаза. «Решил сравнить жену с бордельной девкой?» Я молчал, отчаянно вслушиваясь, как зашумела в ушах. Только бы удержаться и не ударить в ответ. Даже пальцем ее не коснуться. Порой в бордельных девках больше понимания. Я не буду жить с тобой. Честно говоря, я говорил тебе это много раз. Ты не хочешь это принимать. Неужели в тебе нет гордости? Ты можешь быть счастлива, но только с другим. Так будь, отпусти меня. Значит, прощайся с девчонкой. Она слышала только себя. Вот уж не думал, что ты можешь опуститься до такого. Если ты это сделаешь, я заживо похороню тебя в самом дальнем крысильном углу галактики. Ты не увидишь ни меня, ни детей. Ты слышишь? Очнись, Верея! Хватит!» Она кивнула. «Я как раз и очнулась. Знаешь, дорогой, часть моих требований ты все же выполнил, поэтому я и не стану пачкать рук. И отцу не позволю. Пусть грязную работу делает совет. Это законно и благородно. Мы так не договаривались. Черт возьми, неужели хоть что-то сдвинется с мертвой точки? Но это лишь слова. Старик, возможно, рассуждает иначе. В любом случае, совет потянет за собой множество ненужных, неприятных для Теннелла вопросов. А он расчетливый своей дочери. Надежда появилась, но она была ничтожно мала. Как бы ни бровировала Верея. Тебе самой не противно. Верея вытянула губы, раздумывая. Когда любишь, Адриан, любые средства хороши. Я покачал головой. Я уже так не думаю.